Сказали, будешь разведчиком. В марте 1939 года, на последнем семестре в Станкине, Владимир Барковский готовил дипломную работу. Казалось, что его будущее четко прослеживалось на годы вперед активной работой по специальности. Для него все круто изменилось с момента короткого разговора в коридоре с комсомольским вожаком института. Тот сообщил, что завтра ему нужно быть на Старой площади, «Новость Владимира удивила. Зачем? Там ЦК ВКПБ, а я не член партии. Там тебе все объяснят». И на завтра Барковский на Старую площадь пришел, но до конца июня он находился в тревожном ожидании. Как он вспоминал, «Меня неожиданно вызвали в ЦК. Не сказали, что и зачем. Пришел я туда, а там полсотни ничего не понимающих ребят. Побеседовали с ними, раздали анкеты» собрали анкеты и отпустили, так ничего толком и не сказав. Барковский пробовал возражать и комсомольскому вожаку, и в первый визит в ЦК. Возражений комиссия не приняла. Он понимал, что вызов сюда — это степень доверия к нему, всего лишь комсомольцу. Посещение ЦК партии стало для Барковского судьбоносным, определив всю его дальнейшую жизнь. Он оказался в среде тех, кто пришел в госбезопасность, ослабленную годами репрессий против цвета ее кадров. «После первого визита где-то в мае», — вспоминал Владимир Борисович, в общежитии появился какой-то человек и сообщил, что завтра в три часа ночи будьте у входа в НКВД. Сами понимаете мои ощущения. Ночью в НКВД. Барковский ходил в НКВД в течение трех ночей, пока им не сказали, что отныне они работники органов госбезопасности» и опять ничего не объясняли, а только обещали, что их снова вызовут. В семейном архиве Барковских, в частности у сына Бориса Владимировича, сохранились две рукописные автобиографии Барковского. Они любопытны тем, что подготовлены для личных дел явно двух организаций и кое в чем отличаются по содержанию принципиально. Одна из них датирована маем 1939 года, а другая заканчивается упоминанием о том, что Владимир Борисович кончил институт в 1940 году и по мобилизации ЦК ВКПБ был послан на работу в Народный комиссариат иностранных дел, где был назначен на должность аташе полпредства в Лондоне. Здесь, казалось бы, неточность. Барковский окончил институт в 1939 году. И получается, что был принят, как он пишет, кандидатом в члены ВКПБ в июле 1940 года. Эти две собственноручно написанные автобиографии, документы времени, подробная биография для внешнего мира, как положено, и короткая биография-легенда, прикрывающая год пребывания Барковского в спецшколе. Есть еще неточности, но о них будет сказано позднее. Все говорит о том, что эти документы времени относятся к моменту прихода Барковского в органы госбезопасности весна 1939 года и переходу его в ведомство прикрытия 1940. Создается впечатление, что к Барковскому активисту уже в годы учебы в Станкине госбезопасность присматривалась и в момент перехода в ее ряды отдельные моменты его биографии корректировались. Справка. К началу 1938 года международная обстановка крайне обострилась. Гитлер открыто призывал правящие круги Англии, Франции и США к крестовому походу против Советской России. Перед разведкой госбезопасности были поставлены новые задачи и возрос объем ее работы. В это время ЦК ВКПБ принимает два важных для разведки постановления об изменении структуры г гб нквд и об улучшении работы иностранного отдела нквд решается вопрос об увеличении на треть штатов отдела и по-другому рассматривается проблема их набора цк компартии направлен на работу в разведку комсомольцев имеющих опыт партийной и организационной работы делая особый упор на молодых специалистов с высшим образованием. В соответствии с этим решением ЦК, приказом Наркома НКВД от 3 октября 1938 года, при пятом отделе ГУГБ НКВД СССР была создана школа особого назначения для подготовки чекистов-разведчиков и утверждены Штаты с 1 октября 1938 года. Изменение структуры, проблема набора кадров и появление специального учебного заведения – все это было связано с кадровым голодом в разведке в результате разгрома госбезопасности и ее политической разведки в тревожное преддверие канона Второй мировой войны. И фактически резидентуры и центральный аппарат создавались заново. Много позднее Владимир Борисович с высоты своего опыта работы в разведке и государственного уровня личной позиции, так сформулировал потребность в появлении факта специальной подготовки кадров. Оставшиеся без надежных источников информации, когда война стояла у порога, высшее политическое руководство страны забило тревогу, было принято решение об ускоренной стационарной подготовке кадров. Так вчерашние студенты, знавшие о работе разведки только по фильмам о происках иностранных шпионов и диверсантов в СССР, сами становились охотниками за чужими секретами. Но что означало, по-другому рассматривается проблема кадров, ведь Барковский вошел в состав второго набора во вновь организованную школу. Каждый из будущих слушателей Шон по-разному пришел в разведку, но всегда через ЦК Компартии. Там их принимали представители партийной комиссии с участием начальника школы и от руководства разведки. Беседа велась интенсивно, а начиналась она с обычных вопросов – где работал, как учился, что делал в комсомоле, чем занимается сейчас, чем увлекается, и почему-то о способностях к изучению иностранного языка. Вот так случилось, что, еще не окончив институт, Барковский был призван на работу во внешнюю политическую разведку органов госбезопасности и определён в иностранный отдел НКВД. В канун защиты диплома Барковского вновь вызвали на место сбора у планетария, и, захватив кружку, ложку и бельё, он оказался в закрытой автомашине, которая доставила новый набор слушателей в район подмосковной Балашихи. Более часа езды и, как вспоминал Владимир Борисович, Через некоторое время стало слышно, как хлещут ветки по бортам машины. Действительно, приехали куда-то. Железные ворота, двухэтажный деревянный дом и кругом лес. Как оказалось, это был один из объектов школы особого назначения. И только здесь они узнали, что зачислены на курсы разведчиков, видимо, на Вторую площадь. Приходили полсотни кандидатов на работу в органы, но не все оказались в разведке. Барковский, Был среди 18 из них. Характерен тот факт, что сообщая кандидату в слушателе о его приеме в органы госбезопасности, согласия на работу в органах не спрашивали. Само пребывание в ЦК рассматривалось как высокое доверие к представшей перед комиссией личности, а значит и прием на эту специфическую работу в госбезопасность. Это было время, когда газеты, журналы и особенно радио Неустанно вещали о происках врагов народа. Рука госбезопасности чувствовалась, но вблизи Барковского потерь из-за арестов не было. По его признанию, отношение к органам НКВД было насторожённое, но без предубеждения. Вот как вспоминает этот момент разведчик, коллега Барковского по учебе в Шон и последующим атомным делам, будущий герой России Анатолий Антонович Ецков. Что касается моего внутреннего состояния, то оно было возвышенным. Я почти с благоговением смотрел на встречавшихся иногда на улице ребят в аккуратной военной форме, в гимнастерках, стянутых широким ремнем, с пистолетом и чекистской эмблемой на рукаве. Для меня это был цвет советской молодежи, самые верные, самые смелые, и в душе я завидовал им. Как говорил Владимир Борисович уже в первый визит на территорию школы, ему сказали, «Отныне забудьте, что вы инженер, теперь вы только разведчик». Моего согласия никто не спрашивал. Сказали, будешь разведчиком. Вот я и стал. Примечание автора. Но жизнь распорядилась так, что инженером он все же стал, когда начал активно работать по линии научно-технической разведки. Конец примечания. В последние годы жизни Владимира Борисовича спрашивали о том, как пал выбор госбезопасности именно на него и почему. Его ответ в одном из интервью выглядит типичной характеристикой для тех, кто оказывался в поле зрения кадровой политики органов вплоть до девяностых годов, ибо затем в систему набора кадров разведку были внесены серьезные коррективы. Вот названная им догадка. Почему, вы спрашиваете, выбрали меня? Не знаю. Но я думаю, что причина в следующем. В институте я был уполномоченным по военному экзамену, то есть все комсомольцы должны были сдать экзамены по физподготовке и умению стрелять, бегать, маршировать, и мне приходилось организовывать эти занятия. К тому же я и сам очень активно занимался спортом, и боксом, и лыжами и хоккеем, и авиаспортом, притом окончил институт с отличием. Но никаких психологических тестов, ничего такого при поступлении в разведку я не проходил. В первые дни пребывания в школе Барковскому удалось договориться с руководством о недельном отпуске для защиты диплома. Защита прошла успешно. Институт он окончил с красным дипломом и вечером того же дня уже оказался в школе снова. О том, что время внутри страны было тревожное, Владимир Борисович говорил так: Я совершенно исчез из поля зрения друзей. Времена были суровыми, и приятели решили, что я арестован. И только позже, когда направили на стажировку в Наркомат иностранных дел, они с облегчением вздохнули. Мол, не посадили, нет, дипломатом стал. Что за объект представляла из себя школа в Балашихе, в которой целый год находился на казарменном положении Барковский? Слово Владимиру Борисовичу. Объект находился в Ближнем Подмосковье. Слушатели, повар, официантка, сторож, уборщица и сторожевой пёс. Преподавателей возили из Москвы. В главном корпусе, напоминавшем сельскую школу, находились все нужные для обучения помещения. На первом этаже учебные классы, кабинет начальника школы, библиотека, фотолаборатория, кухня и столовая. Второй этаж, спальные комнаты, на двоих, лекционная аудитория, холл с небольшим бильярдом и громоздким радиоприемником, а в коридоре кинопередвижка. Слушатели коллеги Барковского прибыли с дипломами высших учебных заведений Москвы, Ленинграда, Горького, иванова Свердловска. В большинстве своем это были все же провинциалы с немалыми изъянами в поведении, умением одеваться, вести себя за столом. В разведшколе Занятия велись весьма интенсивно, по 10-12 часов в день. Нас учили год, дип экономическая география и язык, язык, язык. Ежедневно занимались языком по 6 часов с преподавателем и потом еще домашнее задание. Мы ходили совершенно обалдевшие от этих занятий, вспоминал Владимир Борисович. Из технических средств обучения языку только патефон с набором пластинок специального курса, а основной метод обучения – прямой, то есть беспроводной. Были, конечно, учебник и еще фильмы. Чаще всего преподаватели были иностранцами-эмигрантами. Иронизирует над самим собой Владимир Борисович, что-что а изучение иностранных языков не входило в мои планы. Немецкие в девятилетке институте преподавали так, что я возненавидел его всеми фибрами души, и потому, когда в школе предложили на выбор овладеть одним из европейских языков, у него непроизвольно вырвалось, только не немецкий. «Условия», — иногда спрашивали Барковского, — «все это происходило в глубине сосново-елового леса, скрывавшего от посторонних глаз маленькие избушки, разбросанные по всей Московской области. Принимали в спецшколу по 15-20 «На моем объекте обучались 18 человек, четыре языковые группы, по 4-5 слушателей в каждой, и друг о друге мы ничего не знали», такая вот конспирация. И сам Владимир Борисович и его сокурсники-шоновцы весьма тепло отзывались о начальнике школы Владимире Харитоновиче Шармазанашвили, как о замечательном грузине, общительном, всегда оптимистически настроенным и по натуре демократия. Шармазанашвили Владимир Харитонович родился в 1900 году, родом с Северного Кавказа, учился на курсах Школы Красных Командиров 1918-й, с 1921 года в частях ЧК Грузии, окончил Институт внешней торговли 1934-й, После спецкурсов ИНО в 1938 году организовывал ШОН, школу особого назначения, и РАШ, разведшколу. Выпускники ШОН и РАШ 1938-1945 приняли на себя бремя разведработы в годы войны за рубежом и в тылу врага. В отставке с 1948 года заслуженный работник НКВД. За год пребывания в школе Барковский прошел несколько курсов по спецдисциплине, основы разведработы, по оперативной технике, фото дело, изготовление ключей и печати по слепкам, шифры, наружное наблюдение. Специалист из военной разведки читал лекции по военно-политическому и экономическому положению в основных странах Европы, а также США и Японии. Владимир Борисович рассказывал, что красной нитью в учебной программе и в школьном укладе было требование строгой конспирации и творческой инициативы. Темп учебы в школе Барковского не пугал. Это была его стихия еще со времен пребывания в студенческой среде Станкина. Учеба, комсомол, спорт, военно-прикладные навыки, планеризм Успевал там, успевал и здесь. Ускоренное освоение программы и большая нагрузка по языку далеко не всегда позволяли ему отлучаться в Москву даже в воскресенье. Кроме того, до ближайшей железнодорожной станции нужно было идти семь километров пешком. Вот как вспоминает обстановку с учебой один из слушателей первого набора. Учиться было интересно, все было новым, и задача, и сама обстановка, а будущая работа оказалась заманчивой и романтической. Каждый понимал, насколько ответственно и необходимо для нашего государства разведывательная деятельность, и, наверное, ни один из нас в душе побаивался, справится ли он с такими сложными задачами, которые надлежит решать в столь необычной для нас обстановке в капиталистических странах. Каких-либо кафедр специальных дисциплин в Шон еще не было, как и не было специальных учебников и даже пособий, Однако преподавание велось на достаточно высоком уровне, ибо это делали опытные разведчики центра. Барковский был слушателем, однако уже скоро эти разведчики, стихийные преподаватели, стали его коллегами по работе в центре в дни войны и работе в учебном заведении нового уровня, кузнецы кадров разведки. А пока слушатели второго набора — жадно впитывали в себя лекции и беседы с руководителями легальных и нелегальных резидентур в странах Европы, Ближнего Востока и по всему миру. А это востоковед-нелегал Аксельрот, нелегал в Турции и Италии, Гражуль, нелегал в Голландии, Франции, Германии и участник похищения генерала Миллера, главы РОВС, Журавлев, резидент Чехословакии, Италии, Турции, Египте и Иране, Мицкевич, нелегал в Германии и Италии, Пудин, опытный разведчик со времен Гражданской войны, Судоплатов, нелегал в это же время в среде украинских националистов и ликвидатор одного из руководителей ОУН. Поучительными были беседы с Зарубиным и его женой-соратницей Зарубиной, нелегалами во Франции, Германии и Швейцарии, или общение с Ахмеровым, нелегалом на Дальнем Востоке и в США, А так как особой системы преподавания спецдисциплин не было, они больше походили на лекции-беседы из опыта разведработы. Василий Михайлович Зарубин. «Лекции лекциями», — говорил Владимир Борисович, — «но встречи с ним вне занятий» — это становилось особым лакомством для слушателей. Причем Владимир Борисович подчеркивал, что каждая лекция, беседа, встреча была уникальна. Как замечал он, Тут и вербовка, и работа с агентом, и вопрос связи, и поведение в критических ситуациях, и агентурная обстановка, и уход от наружного наблюдения. Проходили годы и десятилетия, а такие встречи, вспоминал Владимир Борисович, оставались путеводной нитью в собственных исканиях на разведывательном поле. Как-то Владимир Борисович заметил, говоря о живых контактах с людьми с поля боя. В перерывах мы теребили преподавателей сотрудников центра, жадно впитывая в себя не всегда сложные, но тонкие премудрости. В конечном счете все эти лекции и встречи-беседы формировали оперативную и духовную опору в предстоящей борьбе на тайном фронте молодых разведчиков, которая началась через весьма короткий срок. Уже будущим маститым профессором высшего учебного заведения разведки, Владимир Борисович, часто подчеркил в наставлении молодым преподавателям, почему лекции и беседы в его время учебы были интересными и запоминающимися. Во-первых, никто из лекторов не читал по бумажке и потому не терял контакта с аудиторией, и, во-вторых, анализировались весьма яркие и убедительные примеры. «И еще, отмечал он, приходы мастеров разведки ждали с нетерпением, Они не только хорошо объясняли суть разведывательных действий, но и вызывали всем своим поведением чувство уважения к профессии разведчика. «Мы переносились к местам событий», — говорил Владимир Борисович, — «и впитывали опыт старших товарищей и надолго запоминали советы наставников». Если в конкретную разведывательную работу слушателей вводили бывалых разведчиков, то в общественных дисциплинах Перед ними выступали известные специалисты, работавшие за рубежом, и прекрасно знающие ситуацию в странах. Это были ученые-дипломаты, академик Майский, крупный авторитет по Британии и видный дипломат-посол в ряде стран Трояновский. В стенах школы регулярно бывал Штейн, активный участник Генуэзской и Гаагской конференций, на которых решались вопросы выхода Советской России из политической и экономической изоляции любопытной. Приковывающей к себе внимание была личность преподавателя по экономической географии Крейна, посетившего многие страны мира, кстати, образованного музыканта. Об этом высокоэрудированным ученым в пределах школы и вне ее ходила добрая шутка. Он лучший географ среди композиторов и лучший композитор среди географов. После встреч со специалистами по международным делам В душах слушателей крепло чувство важности задач, которые ложились на плечи граждан страны и теперь на плечи будущих разведчиков. Это активное сопротивление злобным нападкам и прямому экономическому давлению на государство со стороны стран Запада. Были и другие общеобразовательные предметы. История СССР, история Компартии по краткому курсу, которая вышла только что в 1938 году, как с гордостью говорили, его редактировал сам Сталин, русский язык и литература. Много позднее, когда Барковский готовил работу по этике разведывательной деятельности, он вспоминал, что еще в разведшколе у слушателей развивали способность видеть себя со стороны. Общаясь с людьми даже внешней высокой культуры, слушатели чувствовали потребность в навыках соответствующего поведения с собеседником, и обстановка в школе способствовала этому, ибо перед ними проходили люди из той цивилизации, в которой им придется влиться с тайной целью — привлечь иностранцев к сотрудничеству с советской разведкой. А пока они жили в условиях с удобной и красивой мебелью, картинами и стампами, ходили по коврам и ковровым дорожкам. Здесь все было эстетически выдержанным, от люстр и занавесок до постельного белья и изысканной сервировки стола. Все это было для слушателя непривычным и заставляло их быть аккуратными и подтянутыми, повсеместно контролировать свое поведение. А начиналось все при преподавании дип-этикета, казалось бы, простыми словами. «До сего времени вы жрали, теперь будете учиться кушать». Именно с такой речью в первый день приезда обратился к слушателям комендант объекта. Потом слушатели с благодарностью вспоминали преподавание и этой дисциплины, вручавшие их не только в профессиональном, но и в житейском бытии. О том, что угроза нападения на страну советов становилась все реальнее, слушатели чувствовали повседневно. Владимир Борисович рассказывал, «Вскоре мы поняли, что нас принялись резко подгонять». Целый ряд предметов был снят. Понимали все, и руководство, и преподаватели, и сами слушатели, тот факт, что одногодичная подготовка – это лишь канва для самостоятельной работы по совершенствованию разведывательного дела. Именно ускоренный курс заставлял слушателей еще более внимательно относиться к изучению мелочей оперативной работы. Это верно подметил один из первых выпускников школы, оказавшийся в канун войны фашистской Италии. Приобретенных в Шон знаний и навыков оказалось явно недостаточно и пришлось самостоятельно учиться у самой жизни, но несомненно также то, что без знаний, полученных в Шон, я был бы беспомощным на переднем крае борьбы за интересы родины на невидимом фронте. Именно в бытность пребывания в школе и интенсивной занятости разведывательной подготовкой помогли Барковскому глубоко уверовать в тот факт, что как разведчик он может быть не менее полезным родине, чем в качестве летчика-истребителя, и потому случилось так, что Барковский пилот свой выбор на роль чекиста-разведчика одобрил. Забегая вперед, следует особо отметить, слушатели первого выпуска, сокурсники Барковского и последующего третьего предвоенного выпуска школы «Особого назначения» приняли на себя всю основную тяжесть развед работы тайного фронта в годы великой отечественной войны в десятках резидентур за рубежом и в тылу немецких войск на временно оккупированной советской территории в подполье спецпартизанских отрядах и разведывательно-диверсионных группах